Фиксируйте свои впечатления. Когда вы только начинаете заниматься медитацией, для вас будет очень полезно записывать свои впечатления. В противном случае впечатления могут быстро исчезнуть или смешаться с опытом других событий, произошедших как до, так и после медитации. Я не призываю вас выставлять медитации оценки по десятибальной шкале. Главное зафиксировать полученные впечатления в стиле сочинения, что я увидел во время прогулки. И помните, вам вовсе не обязательно ежедневно наблюдать, как усиливается ваша сосредоточенность и ясность видения. Ваше дело замечать, что происходит с вашим телом и сознанием, когда вы садитесь медитировать. Если вы день за днем будете наблюдать за изменениями, этого достаточно, чтобы легче смотреть на жизнь, принимать перемены и участвовать в них. Зачастую мы привыкаем считать себя личностью определенного типа, однако... Если вы будете честно выполнять упражнения, вы поймете, что в каждом из нас сосуществуют разные личности. Мы постоянно меняемся и час от часу, день ото дня становимся иными. Когда вы ясно осознаете это, вам будет сложнее придерживаться застывшего представления о себе самом. В результате вы ощутите большую свободу, перестанете действовать исключительно привычным образом и цепляться за навязчивые идеи. Десять советов, как сделать вашу жизнь более осознанной. Способом сделать ваши медитативные упражнения более эффективными можно легко посвятить целую книгу, но я предлагаю вам лишь несколько рекомендаций, по-моему, наиболее существенных. Я надеюсь, что с их помощью вы сумеете внедрить практику осознанности в свою повседневную жизнь. Разумеется, главной темой моих советов будет осведомленность, понимание самого себя и окружающих людей. Они помогут вам культивировать в себе благородное любопытство, умение смотреть, замечать, осознавать, что происходит в каждой из сфер вашей жизни. И помните, вам совершенно не нужно притворяться тем, кем вы не являетесь. Суть в том, чтобы обрести естественность в ощущении себя в любой момент. Взгляд в будущее. Как вы смотрите на свою жизнь? С точки зрения эффективности медитации не имеет значения, как вы смотрите на свою жизнь. Однако осознать общее направление будет не бесполезно, ведь это поможет вам более надежно распознавать в себе склонность к неприятным размышлениям. Такая осознанность обеспечит возможность устойчивых изменений. Кроме того, полезно понимать, как может меняться ваше восприятие окружающего. К примеру, вы можете зайти в переполненный поезд и не обратить на это особенного внимания, В другой раз толпа может по-настоящему вывести вас из себя. Подобное понимание хорошо вот чем. Вы отчетливо осознаете, что главные причины ваших проблем лежат не вовне, а внутри, в нашем собственном сознании, то есть в том, что мы можем самостоятельно изменить. Если вы будете замечать смену собственных взглядов изо дня в день, это поможет вам существенно продвинуться в освоении медитации. Общение Взаимоотношения с окружающими Если вы хотите, чтобы медитация помогла вам чувствовать себя по-настоящему счастливым, помните Срывать зло на окружающих отнюдь не лучший способ добиться спокойствия и ясности ума Разумно и умело выстраивать отношения с людьми важнейшее условие достижения упорядоченности сознания Для этого вам потребуется научиться сдержанности, пониманию или новому взгляду на отношения с близкими а еще лучше освоить все три умения. Конечно, есть люди, которые, невзирая на ваши наилучшие намерения, любое общение превращают в скандал. В подобных ситуациях вы мало что можете изменить. Впрочем, если вы попробуете проникнуться чувствами такого человека, примерить их на себя, это может вам помочь. Но если какой-либо человек постоянно проявляет недоброжелательность, попытайтесь дистанцироваться от него, если это возможно. Цените моменты счастья. Наслаждайтесь запахом роз. Замечали ли вы, сколь большое значение некоторые люди придают малейшим затруднениям, возникающим в их жизни, и сколь мало ценят радости? Отчасти подобное отношение связано с нашей склонностью считать счастье принадлежащим нам по праву, а несчастье напротив, неестественным состоянием и вообще жизненной несправедливостью. Благодарность за испытание радости может показаться кое-кому банальной. Однако, если мы хотим достигнуть упорядоченности сознания, нам необходимо этому научиться. Если вы цените радостные минуты жизни, вам будет куда сложнее с головой уйти в отвлекающие вас мрачные мысли. Если вы будете более искренне ценить то, что имеете, вы сумеете лучше понять, чего не хватает для счастья окружающим. Доброта по отношению к себе и другим Если вы проявляете доброту по отношению к другим, это доставляет удовольствие и вам, и окружающим. Это способствует ощущению мира и покоя. Осознав это, почему бы вам не поделиться добротой с самим собой? Тем более это поможет вам лучше осознавать себя. Ведь мы живем в мире, который предъявляет к нам самые высокие требования. Так что мы зачастую слишком придирчивы к себе и недооцениваем собственные успехи в изучении чего-то нового. К счастью, медитация способна разбудить в человеке лучшее качество. Вы становитесь добрее в повседневной жизни, что, в свою очередь, поможет вам в медитации. Проявления доброты делают ваше сознание мягче, и вам будет легче работать с ним в процессе упражнений. Доброта порождает новый образ мыслей, менее критичный и более терпимый. Излишне говорить, сколь значительно это влияет на наши взаимоотношения с окружающими. Понимание. Поставить себя на место другого. Мы не создаем понимание и сочувствие искусственно. Оно уже существует в каждом из нас. Вспомните аналогию с голубым небом. В случае с пониманием действуют те же механизмы. Если разобраться, мы с уверенностью можем сказать, что эта аналогия в равной мере относится к осознанию окружающей реальности и пониманию людей, с которыми нас сталкивает жизнь. Иногда сочувствие и понимание возникают спонтанно, как будто облака, расступаясь, открывают перед нами небесные просторы. В других случаях нам приходится прилагать усилия, воображая, что над нами чистое небо, даже если в данный момент оно полностью затянуто тучами. Но чем чаще вы будете думать об этом, тем скорее это произойдет само собой. Понимание очень близко к сочувствию. Мы пытаемся поставить себя на место другого и разделить с ним его видение ситуации. Уравновешенность и невозмутимость Жизнь во многом напоминает море, приливы и отливы которого сопровождают нас каждый день год за годом. Иногда оно кажется тихим и спокойным, тогда как в другие дни огромные волны ежеминутно угрожают накрыть нас с головой. Эти колебания неотъемлемая часть нашей жизни. Но если вы об этом забудете, волна негативных эмоций легко может вас захлестнуть. Тренируя сознание с помощью медитации, вы можете развить более спокойное отношение к действительности научившись с невозмутимостью относиться ко всему происходящему. Не следует путать это со скучным существованием, когда вы бесстрастно плывете по течению. На самом деле речь идет о другом. Лучше понимая собственные эмоции, вы научитесь переживать их с гораздо большей интенсивностью. Преодолев зависимость от них, вы перестанете чувствовать себя в их власти. Приятие. Сопротивление бесполезно. Как бы удачно ни складывались наши дела, жизнь временами преподносит нам неприятные сюрпризы. Зачастую мы старательно забываем об этом и чувствуем разочарование и неудовлетворенность, когда дела начинают идти не так, как нам хотелось бы. Размышляя над проблемой приятия, как и в случае с сочувствием и пониманием, стоит вновь вернуться к аналогии с голубым небом, и окажется, что главная наша задача на пути к приятию — решить, от чего необходимо избавиться, а вовсе не избрать стратегию действий. Подмечая в течение дня мгновения, когда вы пытаетесь сопротивляться объективной реальности, вы сможете лучше понять, что мешает вам просто принимать ее как должно. В свою очередь, это поможет вам в ходе медитации гораздо легче воспринимать собственные мысли и чувства. Спокойствие. Избавляемся от нетерпения. Жизнь многих людей сегодня настолько наполнена суетой и беспокойством, что нетерпение давно превратилось в ее неизбежную составляющую. Когда оно охватывает вас, вы можете испытывать нервное напряжение, а дыхание при этом становится частым и поверхностным. Однако, когда вы, проявляя естественный интерес, замечаете у себя признаки нетерпения, вы тем самым изменяете самую его суть. Напряжение, словно по волшебству, начинает спадать. Нетерпение способно проявиться во время медитации с той же вероятностью, что и в повседневной жизни, ведь оно является отражением другого. Вы, как и многие другие до вас, можете однажды задаться вопросом «Почему я до сих пор не вижу результатов?». Но не забывайте, медитация – это не стремление к достижениям и конкретным результатам. Именно поэтому она столь чудесным образом замедляет ритм вашей жизни. Она лишь позволяет вам понять себя и мир вокруг, отыскать свое пространство осознания реальности и, попав в него, почувствовать, наконец, покой. Упорство. Не прекращайте занятия. Осознанность в корне меняет ваш образ мыслей и чувств. Это звучит интригующе и даже, быть может, ошеломляюще, но чтобы этого добиться, вам необходимо повторять упражнения часто и понемногу. Это означает, что вам предстоит медитировать регулярно, вне зависимости от вашего самочувствия. Как и в случае с любым другим навыком, вы тем скорее добьетесь ощущения осознанности, чем чаще будете ее применять. Упражняясь часто и понемногу, вы начнете культивировать ощущение осознанности в ходе медитации. которые затем совершенно естественно перекочуют в вашу повседневную жизнь. Верное и обратное. Внимательное и сознательное отношение к реальности окажет позитивное влияние на ваши медитативные занятия. Если у вас четкая мотивация, вы понимаете, зачем учитесь медитировать и кому из окружающих принесет пользу ваше ощущение упорядоченности в собственном сознании. Вам будет совсем не трудно ежедневно выкраивать для упражнений 10 минут. Присутствие. Живите искусно. Жить искусно означает использовать сознание, чтобы удержать себя от мысли или поступка, о котором потом будете жалеть. Кроме того, это означает понимание себя и окружающего мира, чтобы разумно, а не импульсивно реагировать на непростые ситуации. Другими словами, жить искусно означает обладать житейской мудростью. Увы, житейской мудрости нельзя научиться из книг, даже самых лучших. Ее можно лишь взрастить в себе на основе собственного опыта постижения жизни, причем медитация поможет вам существенно обогатить этот опыт. Подобно пониманию и приятию, идея постоянного присутствия в реальности может быть постигнута через аналогию с голубым небом. Мы не можем овладеть мудростью с помощью силы, она присутствует в вас изначально. Лишь лучше узнав собственный внутренний мир и научившись доверять своим инстинктам, мы можем обрести ее и использовать в повседневной жизни. Или, иначе говоря, начать жить искуснее.